Анна Найденко. Возрождение птицы Феникс. Пролог. Этерии устроились на подстилке напротив Эйфелевой башни и созерцали удивительную металлическую конструкцию высотой в 324 м. Солнечное тепло И стояла покой. Несмотря на переплетение голосов, словно прочной нити, детские крики вперемешку с французской речью, что стало за последние 3 дня усладой для её ушей. Широкие поля изысканной шляпки защищали глаза от чересчур яркого июльского солнца. Терракотовая шифоновая платье свободного кроя прилипло к подному телу, и стоптыные белоснежные кроссовки валялись рядом с свидетельством о долгих прогулках по Парижу. Зелёная трава примялась под тяжестью тел, расположившихся неподалёку от писательницы. Слоны фигурки на шахматной доске туристов и здешних жителей Девушка поднесла рот к небольшой квадратной белой коробке и достала оттуда аппетитное пирожное с воздушной сливочно-кремовой шляпкой и блестящей черешней. Вишнёвая кисло-сладкая прослойка заполнила рот, а нежный хрустяй бисквит прилипла к нёбу, рассыпая по губам и подбородку хлопья белоснежных крошек. Лакомство мгновенно вырвало из памяти давнее воспоминание о первом походе с родителями во французское кафе. В тот день девочке исполнилось 5 лет. Небольшое, но уютное помещение с панорамными окнами пропиталось ароматной сдобой, а запаха, который кружил в из голова. На стене рукой какого-то талантливого художника была изображена Эйфелева башня. а музыка на незнакомом, но таком приятном языке переносила в совершенно другое место. И тогда, задувая свечи на торте, Этери загадала желание посетить Париж, познакомиться с городом, умаститься на траве и просто созерцать одно из чудес света. Мечты имеют свойство сбываться, как ни крути. От этих мыслей Этери зажмурилась, как пустота. и, наконец, подставила лицо слишком щедрому на загар солнцу. Вот она, красота! Вот оно, счастье! Финансовая свобода, отдых в лучших отелях, возможность распоряжаться временем и своей жизнью. Что может быть еще лучше? Покончив с умом обворожительной сладостью и с тоской глядя на пустую коробку, девушка поднялась на ноги и пошла в сторону набережной. Сена покорно провожала гостью, дышала ей в спину, замедляла свой бег. Это ре так и хотелось прикоснуться к воде и намочить руки, которые обжигало и грело палящее солнце. Но она спокойно продолжала идти и наслаждаться безмятежным, душевным покоем. Вдоволь нагулявшись по окрестностям, писательница побрела к пятизвёздочному отелю, чтобы лечь спать пораньше. На завтра у неё запланирована экскурсия по Лувру с гидом. Отель располагался всего в нескольких шагах от Елисейских полей, привлекал собственной террасой с живописным видом на город, спа-центром с площадью внушительных размеров и рестораном с тремя звёздами Мишлен. Номер встретил запахом свежих простыней и идеальной чистотой. Просторный, в бежевых тонах, с большой кроватью, над которой гармонично смотрелась картина на полстены с изображением влюблённой пары, цвета слоновой кости торшером, мягким массажным креслом оливкового оттенка и изящным столиком с букетом белоснежных роз, корзиной свежеиспечённых круассанов и коробкой шоколадных конфет. Шторы бежевого изумрудного цвета дышали в такт летнему ветерку, бестыдно заглядывавшему внутрь. Но ещё больше этойи впечатлило в номере наличие кухни с огромных размеров кофемашиной, микроволновой печью, большим холодильником и электрическим чайником. Это стало для девушки сюрпризом, но толщина кошелька способна именно такое. На следующее утро писательница встала не с той ноги. От выпитого вина болела голова, а у Лиски побургунски, луковый суп и петух в вине камнем лежали в животе и вызывали тошноту, намекая на чересчур большие порции съеденного. Но в этом удивительном, романтическом городе хотелось попробовать всё и как можно больше. Экскурсия с персональным гидом начиналась в девять утра, а значит, встать полагалось в семь. Злохмаченные истинно черные волосы торчали в разные стороны, подобно змеям, как у медуза Горгоны. Нос с горбинкой и узкая ниточка вместо губ делали угловатое лицо еще более строгим и резким, словно высеченным из камня. В темно-шоколадных глазах, застыло недовольство. Девушка в отпуск приехала в конце концов. Она отдыхает и высыпается до обеда и гуляет по городу столько, сколько душа просит. Прокляв про себя идею посетить одну из главных достопримечательностей Парижа, это рябыстро взяла себя в руки. Полежала в гидромассажной бане, высушила волосы феном, насладилась неповторимым видом из окна на Эйфелеву башню и спустилась в ресторан по винтовой лестнице. В Луврии Терри вертела головой в разные стороны, чтобы рассмотреть экспонаты, некоторым из которых насчитывало семь тысяч лет. Всего здесь их хранилось 35 тысяч, и каждый словно нашептывал свою историю, увлекал в свой собственный мир тайно. Гид, молодая девушка, на вид одного с ней возраста, в строгом сером костюме в крупную клетку и заплетенной косой до лопаток, прошла вперед, приглашая следовать за ней. А Этери задержалась в отделе египетских древностей и засекла краем глаза, что кто-то известно. её фотографирует. Повернувшись на вспышку камеры, Этери заметила кого-то в бейсболке с тёмно-синим козырьком и бесформенной толстовке. Фотограф быстро скрылся из виду, а Этери довольно зарделась. Надо же, даже во Франции её узнают. Вот она, долгожданная слава и популярность. Эта мысль улучшила настроение, хотя писательница даже не подозревала, Что ждёт её впереди? Из Парижа этори улетел с полным пакетом подарков. Она не скупилась на французские духи, подобрала флаконы с особенными ароматами, как для каждого члена семьи, так и для литературного агента, а для себя приобрела парфюм с нотками фрезии, морской соли и амбры. Кроме того, радовалась покупке дизайнерской сумочки и представляла, как уже дома полаконится с её добными сувенирами. В большом бумажном пакете аккуратно уместились 10 упаковок кондитерского изделия макарон, в красивых прямоугольных коробках с атласными лентами, фуагра в консервированных баночках от лучших производителей, варенье из каштанов и сидровый джем. Сыр вести не стало из-за обилия не самых приятных запахов. Вдохновение закончить продолжение романа так и ускользало от нее, подобно игривому щенку, жаждущему избежать изрядной тренировки с хозяином, а вместо этого норовил вгрызться зубами в мяч и терзать его в свое удовольствие. А потому Этери решила продлить свой отпуск еще на несколько дней и заодно посетить и Венецию. На протяжении четырех дней Этери с воодушевлением и ощущением разлившейся по всему телу сладкое из дома вкушала итальянскую пасту и самую вкусную в своей жизни пиццу на тончайшем хрустящем тесте с авилием пармской ветчины, грибов и разных сортов сыра. Лицезрелый город Петербург. Бродя по суше так и с гондолы, наслушалась греющих в душу песен гондольеров, погуляла по Сан-Марко, увидела дворец дождей и затерялась среди разноцветных домиков Бурано. Затылком она ощущала пронзительный, жалящий взгляд незнакомца, но снова списала всё на свою популярность. Что ж, пора к этому привыкать, раз уж стала автором мирового бестселлера. Наконец-то Этери заказала билет бизнес-класса и с тоской попрощалась с ещё одним любимым городом. Совсем скоро Винницу сменят Тбилиси.